Глава вторая. Утро выдалось суматошное, поскольку ещё с вечера, благодаря моему предупреждению, все знали, что будет штурм. Основные приготовления по приказу Сирра Джама сделали загодя, но кое-какие дела не успели, и с самого рассвета всем нам пришлось побегать. Только после восхода мы с друзьями собрались у нас в доме, причём Минар, Элсон и Эйя отсутствовали. Первый был со своими дарами, второй надзирал за организацией обороны на одном из самых опасных участков, а третий орал на отданных под его команду ополченцев. Доставалось им не меньше, а даже больше, чем нам в те времена, когда мы были только оруженосцами. Айк и я тоже готовились, но наши планы простирались несколько дальше сегодняшнего дня. Значит, в Орло хочет выбраться из своей спальницы в саерской пустыне, но не может сделать этого самостоятельно, спросил Айк. Говорит, что не может, подтвердил я. И ты ему веришь? Нет, честно ответил я. Но ему нужна наша помощь. Ох, что-то неладное он затеял этот чародеи. Вот увидишь, выйдет всё боком, а то и вовсе как с риком. Про то, что произошло с моим братом, я рассказал друзьям, не утаив ничего. Да уж, вздохнул я и, прозмыслив, добавил: пока что он был со мной честен, насколько я могу понять, разумеется. Кроме того, я ведь буду не один. Захватить сознание всех нас одновременно, он не сумеет. Это никому не под силу, а если попробует поработить одного из нас, то другие это заметят и помешают. Мы все теперь маги. И не из последних, не забывай об этом. «Так мы и первые, и последние, и кроме нас никого больше и нет», — ухмыльнулся друг. «Тоже верно». «А стоит ли вообще рисковать?» — поинтересовался Айк. «Поднимать из могилы непонятно кого существо невероятной силы, почти бессмертное». «Откуда нам знать, как в Орло поведет себя, когда окажется на свободе?» «Этого никто не знает», — согласился я. «Но пойми», — я посмотрел на Айка. Он много раз помогал мне, выполнял обещания, держал слово. Не слишком ли это просто и прямолинейно? Что просто? Он сделал, теперь ты должен. По мне так мы никому ничего не должны. Если ты сомневаешься, то я готов пойти в Сахарскую пустыню один. Но уж одного-то я тебя не отпущу, покачал головой Айк. Вместе отправимся. «Да и кроме того, без помощи в Орло нам не остановить Рика и его Орду, а точнее стоящего за ними Овера. Все видели, какую мощь он набрал». Он хотел сказать еще что-то, но тут снаружи донесся звон колокола, извещавший, что штурм вот-вот начнется. «Натягивая на ходу шлемы, мы с Айком побежали». Дары пока ждали в резерве, располагались в центре города, чтобы прийти на помощь там, где это будет необходимо. Все же прочие воины Рамдира готовились к обороне, и когда мы собрались на стену, там царило деловое оживление. Суматоха наблюдалась и в лагере наших врагов. По крайней мере, в становище генерала Арнава у аалов уже всё вроде было спокойно. Словно там никто и не готовился атаковать осаждённый город, а в следующий момент раз и из зарослей явилось выстроившееся в идеальном порядке войско, и солнце заблестало на начищенных доспехах. Стоявший неподалёку Эйё отпустил солёное солдатское ругательство, а я невольно покачал головой. Такой выправки, таких ровных рядов и красивых построений Люди не видели с очень давних времен, если вообще видели. Пропела труба, взвелись сине-зеленые знамена с изображением большого дерева, и колонны аалов двинулись в разные стороны. Потекли с легким брецанием и шелестом, словно ручейки металла, холодного, но податливого, жидкого и смертельно опасного. Впереди той колонны, что наступала на главные ворота, я разглядел «А-Ти», Без доспехов, без защиты и брони, облаченная лишь в платье, она шагала впереди своих воинов с жезлом в руке. Вскоре начали выдвигаться отряды из лагеря генерала Арнава. Появились лестницы. Рядом с союзниками имперские вояки выглядели неуклюжим сборищем новобранцев, только вчера взявших в руки оружие и вовсе не знакомых с военным делом. Нелегко придётся, сказал Айк, неуверенно хмурись. Ещё и магия. Да, во мне и в друзьях достаточно силы, но Ати, куда искуснее. Она знает многое из того, о чём мы не имеем представления. Она обучалась управлению энергией столько лет, что представить страшно. И одна наверняка справится с нами четвёртыми. Но зато на нашей стороне город, сам Рамдир, а он один раз уже показал, что готов помогать защитникам. Укрыться, рявкнул Эя, когда аалы вскинули луки. Мы вместе с остальными воинами нырнули под парапет, вскинули щиты. Мгновением позже на стену должен был обрушиться шелестящий смертоносный ливень, но вместо него раздался дробный стук. Кто-то удивлённо ахнул. С другой стороны от меня Вэн отпустил длинное проклятие. Выглянув между зубцами, я обнаружил, что стрелы бессильно бьются о невидимую преграду в нескольких метрах от стены, поставленную наверняка городом, и ни одна не в силах проникнуть через магическую защиту Рамдира. Я возрадовался, но лишь на мгновение, потому что жезл в руке Ати взлетел вверх и испустил слабое голубое свечение. Я сразу понял, что следующий залп не отбить так легко. Так оно и случилось. Аалы натянули струны, и вновь в нашу сторону полетели стрелы. В следующий момент завопил недотёпа, получивший стрелу в бедро. Кто-то просто упал с торчащим из горла древком. Обычные дешёвые кольчуги против длинных изящных наконечников из серебристого металла помогали плохо, а хорошее снаряжение имелось далеко не у всех. Но уже в следующий момент обстрел прекратился. "Что за ерунда?" воскликнул Айк, первым выглянувший из-за парапета, и вид у него при этом был такой, словно он увидел вдрызг пьяного хранителя жимыра верхом на медведе. Я последовал примеру друга. Творилось что-то непредставимое. Аалы уходили, двигались обратно. В потоке металла только что грозившие половодьем затопить стены Рамдира отхлынули прочь. Знамёна всё так же развевались, пели трубы, но воины из Великого леса решительно двигались обратно в свой лагерь. Завидевший странный манёвр союзников Имперца, тоже приостановили наступление. В нескольких местах они почти добежали до стен и попали под обстрел защитников, но быстренько ретировались, оставив немногих убитых и раненых. Что она задумала? спросил Айк, кивая в сторону Ати и её Алов. "Не в ней дело, похоже", ответил я. Правительница Алов стояла на месте, не думая отступать, и рядом с ней на огромном белом скукуне сидел могучий воин, которого я ранее не видел. К ним по полю, нахлёстывая коням, мчался ещё один всадник, на этот раз человек. Наверняка генерал Орнава послал одного из своих офицеров, чтобы узнать, что творится и почему союзники прекратили наступление. Гонец закричал, не доехав до двоих аалов доброй полусотни шагов. Правительница аалов небрежно взмахнула рукой, и всадник словно врезался в стену. Миргнули заадренные копыта, и офицер имперской армии полетел в пыль. Впрочем, он тут же поднялся, завопил еще что-то, наверняка ругательство, и заковылял прочь в ту сторону, куда умчался его испуганный скакун. Двое аалов продолжали стоять и смотреть на рамдир, не обращая на незадачливого гонца внимания. Простые же воины из их народа уходили дальше, не задерживаясь в лагере. А выращенные шалаши и прочие более масштабные строения в его пределах Начали ужухнуть прямо на глазах. Цветы отваливались, листья желтели, ветви скручивались так, что здания теряли форму и оседали на землю. Имперцы могут идти в задницу. Их атаку никто сегодня не поддержит, проговорил Эйя, и в голосе бывшего начальника стражи Сирурона прозвучало разочарование. А это значит, что рыбатёнки у нас не будет. Жаль, я бы размялся. Мы с Айком над этим только посмеялись, а услышавшие слова командира о полченце, посмотрели на него как на сумасшедшего. Всадник на белом коне ещё какое-то время постоял рядом с волшебницей, потом развернулся и помчался прочь. Словно молния пронёсся он через поле и исчез в зарослях, точно там, где сгинули ширенги его более воинственных собратьев. Правительницы Джаалов Гордов, скинув голову, пошла к воротам Рамдира одна. Мы с Сайком переглянулись и, не сговариваясь, бросились к лестнице. Вскоре мы были уже у ворот, где стоял сержант в компании других членов городского совета, отряда воинов, а также Арк и Роб. Мне показалось, что в толпе я заметил лицо Эйва, но оно быстро исчезло, а потом сколько я ни вглядывался, вновь обнаружить брату не мог и поэтому решил, что мне показалось. «Чего хочет эта женщина?» — требовательно спросил сир Джам, глядя на меня. «Вновь в который уже раз я, Дарльд Ллойд, оказался главным специалистом по аалам. Переговоров, пожал я плечами. Вряд ли она собралась воевать одна без своей армии». «Что там снаружи?» — крикнул сир Джам, обращаясь к одному из воинов на привратной башне. «Стоит в полусотне шагов от ворот». Никакого больше движения. Держим её на прицеле, стрелять. Ни в коем случае, отозвался сержант. Мы поговорим с ней. Дарит, ты пойдёшь со мной. Идея показалась мне сомнительной, но я спорить не стал, только кивнул. Солдаты бросились открывать ворота, и поскольку створки приготовили к штурму, на это ушло некоторое время. Потом заскрепели огромные петли, и мы вышли наружу туда, где стояла одинокая Ати, и ветер трепал её золотистые волосы, а изящное лицо её казалось суровым, печальным и решительным. "Приветствую тебя, военачальник людей, владеющих городом", произнесла она на распев. "И тебе привет, правительница Аалов", отозвался сержант чуть смущённо. Красота Ати была настолько совершенной, что действовала даже на самого стойкого мужчину. Я особенно того, кто видел её лицом к лицу первый раз. Вам нет более смысла бояться вражды со стороны моего народа. Воины, пришедшие со мной из великого леса, отправились обратно домой и вряд ли вы увидите Аалов на своих землях до истечения вашего земного срока. Почему не выдержал я эту войну? Начала я. Я и только я. Очи задрала подбородок и стало видно, что её глаза блестят от слёз. Вопреки воле всего рушари и своего шиари. Сержант в недоумении посмотрел на меня. Я понял, что пора оправдать репутацию знатока аалов. По нашему рушари это как клан, поспешил я с разъяснением. Если я помню, все аалы поделены на 10 рушари. Шиари же можно перевести как дом, и в каждом рушари есть несколько таких домов. Я посмотрел на Ати, она кивнула в знак одобрения. Каждый шиари возглавляют двое, продолжил я. Один, что выбирает путь магии, его именуют килшари, как Ати, например. И второй, что действует в первую очередь как воин, носит титул дишари. Наша Ати управляет четвёртым домом клана Лор Элиас. Управляла, поправила меня Ати. Я более Никилшар. Совет лишил меня титула и повелел мне отправиться в Аркум. Что ещё за Аркум? спросил сержант. Поход в таинственные глубины великого леса, ответила Ати. Несчётные тысячелетия тому назад туда ушли многие наши родич. Теперь мне предстоит отправиться на их поиски. Твои воины пойдут с тобой задал я следующий вопрос. Нет. Этот аркум только мой. Нет, не только твой, услышав знакомый голос, раздавшийся из-за спины, я обернулся. Мой брат Эйф каким-то образом он вышел за ворота и стоял в нескольких шагах от нас. Стоял тихо и слышал всё, что говорила лишённая титула килшари. "Прекрасная Ати, я пойду с тобой", пылко воскликнул мой брат. "Но ты всего лишь человек", она нахмурилась ты не сможешь. Ради любви я смогу всё, Эйв выступил вперёд. "Стой!" воскликнул я, собираясь шагнуть ему наперерез, но сержант внезапно схватил меня за локоть. "Э-э, погодите, сэр, что вы делаете? Его надо остановить. Мой брат одурманен её чарами". "Не думаю", покачал головой правитель Рамдира. "Я больше не килшари. Я не могу дать тебе ничего из того, что ты заслуживаешь" продолжала говорить Ати, глядя на Эйва с ласковой улыбкой. «Мне нужна только ты и ничего более». Мой брат подошел к Ати, и стало ясно, что если кого-то из людей можно подобрать ей в пару, то это именно его, высокого, белокурого и мускулистого. «Я готов отправиться с тобой куда угодно, пусть даже в изгнание, главное, с тобой, вместе». Бывшая Киллшаря сказала, Мгновение смотрел на него, затем кивнул и обратился ко мне. А тебе дарует. Я готова поклясться, что мои маги здесь нет. Он действует исключительно по собственной воле. Я ничего не ответил. Прощайте, бывшие враги и бывшие друзья, произнесла Атина распев. Вы более никогда не увидите меня и не услышите обо мне. Прощайте. Ну как же так? Наконец-опомнился я. Эйв подошел ко мне, положил руку на плечо, сжал не сильно. «Даррет, я выбрал этот путь сам, и я с него не сверну. Желаю тебе добиться всего того, чего ты должен добиться, я уже своего достиг. Я приобрел самое ценное, что только мог найти». «Что же это, — удивленно протянул я. Любовь, братец, любовь!» Он произнёс это так чисто, так искренне, что я не мог ему не поверить. Более того, я вдруг осознал простую и глубокую вещь. Не было никакой магии, никаких подчиняющих душу чар. А если и были, то давно исчезли. Мой брат действительно любил Чередейку и хотел быть с ней и тогда, когда мы видели его в лесу, и потом, когда мы его якобы спасли, и сейчас. Мы обнялись, А затем они с Ати не успешно зашагали прочь куда-то на восток, навстречу поднимающемуся из-за горизонта тучам, в ту сторону, где где-то далеко лежал великий лес, настолько большой на самом деле, что не все его уголки ведомы даже Аалам. Похоже, что он и в самом деле любит её, сказал Айк чуть позже. Кто бы мог подумать? Ну, слава уж не знаю кому. Но от одной занозы в заднице мы избавились. Впервые за долгое-долгое время вечно озабоченный сержант Зау улыбался. Осталось избавиться от другой, немного менее длинной. И он показал в ту сторону, где по-прежнему находился лагерь генерала Арнава. Ну, с учётом того, что у нас есть Даары, это не будет так сложно, проговорил я. На имперского полководца весть о том, что могучие союзники просто ушли, произвела гнетущее впечатление. Он отменил приказ о штурме, велев отвести войска на прежние позиции, после чего удалился к себе в шатёр, чтобы обдумать ситуацию. А на самом деле, как следует напица. Там Орнав впал в буйство, принялся рубить мечом мебель и требовать к себе офицеров, чтобы показать им, что такое настоящая военная школа. Но офицеры, не будь дураки, попрятались по лагерю так, что никакой ординарец не мог их найти, так что генерал буянил, срывая злобу на попавшихся под руку простых воинах. Двоих он избил, третьему повезло меньше, и с рваной раной плеча он отправился в лазарет. К вечеру Арнава утомился и уснул, едва добредя до своей койки. Проснулся он глубокой ночью, с трещащей головой, адской сухостью во рту, и желанием убить всех вокруг. Но разбудили генерала не все эти телесные неприятности, а крики и звон, доносившиеся из разных концов лагеря. Что за ерунда? Почему им не спится, пробормотал Орнава, с трудом ворочая тяжёлым спахмелием и со сна языком. Полок шатра распахнулся, и внутрь забежал один из офицеров в доспехах, но без шлема и с кровью на лице. На нас на паре закричал он, размахивая факелом. Кто? Генерал поднялся, дико выпучив глаза. Какие-то нелюди, их много, и они пользуются странным оружием. Быстрее нужно организовать оборону. Да ты пьян! Орнаво-то киухитрился встать с койки, предали в головокружение. Никак нет. Они ударили со всех сторон, сняли почти всех часовых но один все же сумел поднять тревогу, и сейчас мы отражаем нападение, но нам нужны приказания, что делать дальше. — Где мой меч? — генерал с кряхтением нагнулся, поднимая клинок, которым не так давно рубил мебель. — Давай, где там остальные, обсудим ситуацию, примем какое-нибудь решение и приготовьте мне коня и охрану. На самом деле Арнаво уже думала о том, как бы удрать, чтобы не погибнуть вместе с остальным войском. Если те самые нелюди, что вчера были готовы штурмовать Рамдир, перешли на сторону их врагов, то шансов на победу осталось маловато. Тут уж главное жизнь сохранить, даже не накопленное за время похода имущество. Генерал вслед за офицером выскочил из шатра, и оказалось, что схватка идёт уже тут. В самом центре лагеря воины императорской армии отчаянно сражались, пытаясь остановить натиск высоких изящных существ, чьи глаза во тьме светились зеленым точно у кошек, а доспехи были сплошь черными. Они напоминали аалов, но только напоминали, а пользовались какими-то дисками, которые метали по странным траекториям, но очень эффективно. Один из них свистнул над самой головой Арнава Едва не срезав прядь волос с макушки, и тот завопил, не жалея голоса, «Камня! Камня!» Но на этот жалобный вопль никто не откликнулся, зато офицер, стоявший рядом с генералом, вдруг упал. Меч вывалился у него из руки, а в груди обнаружился ушедший в нее почти целиком заточенный по ободу диск из металла. Генерал вздрогнул, отступил, думая, не скрыться ли ему снова в шатре, Но тут перед ним появился человек в доспехах чужаков. Невысокий, довольно крепкий, он был вооружён обычным клинком средней длины, но носил ту же броню, что и странные нелюди. "А ты умрёшь", завопил Арнава, бросаясь в отчаянную атаку. Минар отразил неумелый выпад генерала, который вряд ли и в молодости был хорошим фехтовальщиком. Затем сделал собственный выпад, другой И его противник, наряженный лишь в церемониальные доспехи, годные для того, чтобы красоваться на парадах, но никак не защищать тело, получил две раны. Неужели всё, прошептал он, падая на колени. "Для тебя?" да, сказал Минар и ударил наотмышь. Таков оказался конец генерала Арнава главы особого оккупационного корпуса с правами наместника и судьи на землях бывшей Магнесии. Минар подал сигналы, и его воины по всему лагерю начали отступать и растворяться в ночи, захватывая с собой раненых и немногочисленных погибших. Испуганные, ошеломленные имперцы остались без врага, без командира и многих офицеров, но зато с большим количеством трупов. Уже не армия, а её останки, годные лишь на то, чтобы с первыми лучами рассвета броситься в напоминающее бегство отступление на запад, прочь от Рамдира.